«Нас дядя Муха попросил охранять!» — раздались в ответ возмущенные голоса одних мальчишек, а другие тут же поторопились сообщить. «У них взрыв был! О, окна на все выбиты!» Да, последствия взрыва хорошо были видны с улицы. Пастухов с артистом вошли в подъезд, а потом сквозь вынесенные воздушной волной двери и в двухкомнатную квартиру, которая служила Боцману и Мухе офисом. Штаб Набата представлял собой плачевное зрелище. Груды мусора и клочков бумаги, осколков стекла, посеченные стены, расщепленные взрывом косяки. Людмила, жена Боцмана, увидев гостей, приставила веник к стенке. — Здравствуй, Сережа. — А, и ты, Семен, тут. Проходите в хату. Она развела руками. — Извиняйте за беспорядок. Митя с Мухой на кухне, хоть туда гранату не кинули. Казалось, ничто на свете не может выбить из колеи эту цветущую женщину из провинциального городка, которую судьба некогда свела с боевым офицером Дмитрием Хохловым. Пастух улыбнулся ей и в который раз удивился ее умению спокойно держаться в любой ситуации». Также хлопотливо, но без нервов, она провожала боцмана в Чечню, потом отправляла в несколько таинственных командировок с друзьями мужа. Также буднично она выметала теперь осколки боевых гранат из офиса охранного агентства Набад. Столь непоколебима была ее вера в надежность и силу мужа. «Не думал, пастухов, заглядывая в разгромленные комнаты, не только это ее собственная жизненная стойкость, умение не думать о беде, пока она не придет, умение думать о жизни, пока продолжается жизнь. Повезло Боцману. Счастливый у бабы характер. А Боцман уже и сам выглядывал из кухни. «Здорово, хлопцы! Люся, давай еще кофе!» Обменявшись твердыми рукопожатиями, они расселись на табуретах. Из выбитых Окон задувал летний ветер, пуча, уцелевшие занавески. «С кем это вы так всклеснулись?» — сходу спросил артист о главном. Боцман почесал затылок. «Да понимаешь, прихватили вчера четырех дурней на дороге. А они оказались из какой-то крутой группировки. Машина их дружков посла нас от самого шоссе. Догнала она. Ветер в поле». — вставил Муха, хлопая обеими руками артиста по спине. — Посмотрите на мой космический корабль. Он выглянул за штору, чтобы кинуть взгляд на свой бесценный Харлей. Боцман неторопливо продолжал. Догнать не догнали, однако вычислили они нас быстро. Не думал я, что они такие скорые. Ночью накидали хлопушек по одной в каждую комнату. Пропал евроремонт одним словом, Боцман сокрушенно покачал головой мухазло усмехнулся, но не сказал ни слова. Не в его натуре было обсуждать потери, пока он был на ногах, пока бил копытом во дворе его мотоцикл, и не кончились патроны в обойме. — Не газуй, Олег! — зыркнул на него пастух, прекрасно почувствовав его состояние. — Что за группировка? Боцман секунду помолчал, глядя на жену, готовившую кофе. Вот что, Люся! — — обратился он к жене. — У тебя, похоже, отпуск намечается. — Оплачиваемый, — улыбнулась Людмила. — А как же? Боцман полез в карман и достал небольшую пачку долларов. Отделил от нее немного, остальное протянул жене. Плата вперед. Ты давай-ка собери сына и прямо сейчас поезжайте к маме в Калугу. Посидите там. Людмила вздохнула, положила доллары в сумочку и спросила. — Кофе? Наливать. Как только выяснилось, что Мухе прекрасно известно новое место, где можно найти дока, вся компания снялась с места. По дороге, едва командирский Nissan тронулся, занялись арифметикой. Считал главным образом Муха, и получалось по его бухгалтерии, что для полного счастья ему, как герою Ильфа и Петрова, не хватает 50 тысяч. После небольшой паузы уточнялось, что не хватает 50 тысяч не ему, им всем. Не следовало забывать о восстановлении офиса. — Что, на работу потянула? сочувственно спросил муху артист. — Гляди, накличешь. Боцман неопределенно хмыкнул, и все с затаенным интересом посмотрели на командира. Пастух вел машину все так же молча, минутная пауза. Ясно растолковала команде, что ни о каких работах командир говорить не намерен. Нет никаких работ и не предвидится. Пастухову же, если честно, о работе сейчас думать не хотелось. Придет время, она сама их найдет, и не откажешься, и не об оплате думать будешь. Муха показал дорогу к маленьким мастерским бывшего знаменитого на всю страну Неи, где теперь обосновался ДОК. На проходной к ним отнеслись равнодушно. Лет десять назад, чтобы попасть в священные недра филиала отечественной космической науки, пришлось бы неделю оформлять разнообразные допуски, но в наши времена институт и опытное производство, растеряв все стоящие кадры, не представляли больше интереса для международного шпионажа.